Один из них ушел за фонарем, а Матей устоял, склонившись надо мной с платком в руке. Еще мгновение и тайна моя будет раскрыта. Вдруг он выпрямился и словно окаменел. В тот же миг через оконце под потолком донесся невнятный шум. Это был плеск весел и гул многих голосов. Потом на верху раздались громкие удары в дверь и грозный голос загремел: "Откройте, откройте именем императора!" Император. Это слово было подобно святому имени, которое одним звуком своим может обратить в бегство дьяволов. Все бросились на у т е к испуская крики ужаса. Матеус, л у г и дворецкие, вся эта шайка убийц. Снова грозный окрик, потом удар топора и треск разрубаемых досок. В прихожей раздались б р и ц а н и я оружия и громкие голоса французских солдат. Еще мгновение и какой-то человек... Промчавшись по лестнице, ворвался ко мне в камеру Лючия, вскричал он Лючия. Он стоял в тусклом свете, тяжело дыша и не находил слов. Наконец он в з в о л н о в а н н о заговорил: "Теперь ты видишь, Лючия, как я люблю тебя. Что еще мог я сделать в доказательство своей любви? Я предал родину, нарушил клятву, погубил друзей и пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти тебя. Это был молодой Лоренцо Лоредан, у которого я отнял невесту." В ту минуту мне стало жаль его, но в конце концов, ведь в любви каждый стоит за себя, и если кто несчастлив, пусть утешается, что он побежден благородным и великодушным соперником. Я хотел было сказать ему это, но не успел слова вымолвить, как он испустил удивленный возглас, выбежал за дверь, схватил фонарь, висевший в коридоре, и осветил мое лицо. Так это ты, негодяй, воскликнул он, ты развратник! Ты заплатишь мне за все зло, которое причинил. Но тут он заметил бледность моего лица и кровь, которая все не унималась. Что это? спросил он. Каким образом вы лишились уха? Я пересилил свою слабость и, зажав рану платком, встал на ноги, беспечный и веселый, как и подобает гусарскому полковнику. Это пустяк, царапина. С вашего позволения не станем говорить об этом, тем более, что дело сугубо личное. но тут из соседней камеры выбежала Лючия и схватив Лоренца за руку рассказала все как было. Этот благородный человек занял мое место Лоренца. Он все перенес ради меня и пострадал, чтобы меня спасти. Я понимал борьбу чувств, которая отразилась на лице итальяна. ц Наконец он протянул мне руку. Полковник Жерар сказал он: "Вы достойны истинной любви. Я прощаю вас, ибо если вы причинили мне зло". то искупили его своим благородным поступком. Но я удивлен, что вижу вас в живых. Я покинул суд до вынесения приговора, но знал, что ни одному французу нечего надеяться на снисхождение с тех пор, как погибли сокровища Венеции. Он в этом не повинен, воскликнул Лючия. Это благодаря ему целы сокровища в нашем дворце. Во всяком случае, одно из них, сказал я, наклонился и п о ц е л о в а л Еру. Вот при каких обстоятельствах, друзья мои, я лишился уха. Лоренца нашли с ножом в сердце на площади Святого Марка через два дня после этой бурной ночи. Из числа судей и их гнусных пособников Матео и еще трое были расстреляны, остальные высланы из города. Лючия, милая моя Лючия, ушла в монастырь в Мурана, когда французские войска оставили город. Там она верно живет и поныне. Стал я, думаю, добрый обатис, и давным-давно забыл эти дни, когда наши сердца бились так дружно, и весь мир казался таким ничтожным по сравнению с любовью, пылавшей в нашей крови. А может быть, это и не так? Может быть, она ничего не забыла? Как знать? А вдруг безмятежный монастырский покой нарушают иногда воспоминания о старом солдате, который любил ее в те далекие дни? Юность прошла, страсть угасла, но душа благородного человека остается неизменной. И т ь е н ж е р а р готов снова склонить перед этой женщиной седую голову и с охотой лишиться ради нее второго уха.